Глава 556. Переворот на небесах. Часть 2. После порывов ледяного ветра из врат застроился поток белого тумана, который затем сразу перед вратами принял человеческий облик. Этому человеку было около 30 лет, выражение его лица было холодным, он был одет в белую одежды, и в каждом его движении чувствовалась аура бессмертного. После того, как он появился, то холодно посмотрел на ледяные скульптуры, в которых находились в аналине Яо Хотя он не открыл рта, из него всё равно вырвался звук. «Если нет таблички с заклинанием, то нельзя пройти в обитель моего хозяина!» Красное свечение, исходившее от Яо стало ещё ярче. Словно тепловая волна, оно охватило лёд, и тот начал таять. Вверх от тающего льда потянулись струйки белого дыма, лёд продолжил исчезать, и Яо наконец смогла от него избавиться. «Ты уже приходила сюда много раз!» и использовала божественные способности кровавого предка. Думается, что ты его потомок. Три раза я останавливался и позволял тебе использовать свои божественные способности для воскрешения, но ты, видимо, этого не ценишь. Лучше катись отсюда прямо сейчас, иначе потом у тебя не будет такой возможности». Тон мужчины был ровным, но всё равно это прозвучало чрезвычайно грозно. К этому времени лёд, скувывающий вонолиня, тоже растаял, Ванлин непринужденно выбрался из ледяного плена и взглянул на происходящее. Мужчина же совершенно не обращал внимания на ванлине. Взор его неотрывно был направлен на Яосисюэ. Яосисюя же почтительно поклонилась и произнесла: Старший, раз вы знаете кровавого предка, почему бы вам тогда не пойти мне навстречу? Эта обитель находится в запустении уже много лет. Ведь плохо, что она стоит неиспользуемая. Разве не было бы лучше передать её младшим? Мужчина средних лет отвел взгляд и спокойно сказал. «Если ты сможешь выдержать три моих удара, значит, ты имеешь достаточную квалификацию, чтобы пройти. Выдвое вместе или порозань? Я усисюю и сверкнув глазами, ответила. «Каждый из нас получит по одному удару, а последний третий удар мы постараемся выдержать вместе». Услышав её слова, страж врат, сохранявший всё это время невозмутимость, не стал тратить понапрасну время, он вытянул вперёд правую руку, и на кончиках его пальцев зажёгся золотой свет. «Первый, выходи вперёд! Выдержишь — выживешь! Не выдержишь умрешь — умрёшь!» — произнёс мужчина. «Собрат культиватор, Ван!» Яо Сесюи посмотрел посмотрела на Ван Линя. Ван едва заметно улыбнулся, отступил на два шага назад и покачал головой. «Сестричка Яо, ты была со мной не до конца откровенна. Мне нужно подумать». Яо Сисю, не отводя взгляд от Ван Линя, спросила. В чём же я была с тобой неоткровенна? В этом месте не может быть 18 уровней печатей. Если мы говорим о настоящих печатях, то тут может быть всего 12 уровней, а за этими вратами как раз скрывается обитель бессмертного». Ответил Ван лень. Я усесю и холодно улыбнулась. Она давно подозревала, что Ван лень может передумать. Неторопливо она ответила. «Собрат культиватор Ван, я забыла сообщить тебе одну вещь. Надеюсь, ты не будешь сердиться. Сейчас ещё не поздно тебе сказать». «Войдя в эти земли, владев золотой руной, теперь даже если ты получишь разрешение войти в обитель и принять участие в испытании, у тебя два пути — успешно завершить его или же умереть. Я тебе это сказала, верить мне или нет, дело твое». На лице в Аналине появилось неопределённое выражение, затем он посмотрел на Яо Сисю, и теперь на его лице появилось выражение безысходности. Он мрачно улыбнулся. «У тебя же есть пилюля души крови, тебе нечего бояться». Как предусмотрительно. Всё это время мужчина неотрывно наблюдал за разговором Ван Линни и Яо и совершенно не проявлял никаких признаков нетерпения. «Если же ты поможешь мне войти в обитель, то тебе нечего бояться. Я выполню всё, что обещала тебе до этого». Произнесла Яо Сесюи. Ван надолго задумался, а затем сказал. «Если дело обстоит так, то я возьмусь за него. Но мне хочется узнать, что же это за место». Яо Сесюи улыбнулась и произнесла. Эту обитель создал какой-то бессмертный. О нём мой отец случайно узнал демонического императора. Она уже много лет пребывает в запустении и лишилась множества своих волшебных свойств. Остался вот лишь дух обители. Три удара меча полностью может выдержать лишь культиватор, достигший стадии Вознесения. Ладно, всё, что нужно было сказать, я уже сказала. Собрат культиватор Ван, приступай. Может выдержать лишь культиватор на стадии Вознесения, повторил Ванолин. Я же лишь достиг средней стадии трансформации души. Сестричка Яо, ты переоцениваешь меня? Лицо Яо вновь приобрело холодное выражение, и она произнесла: Ван Линь, если нам не удастся войти в обитель, я смогу вновь переродиться с помощью пилили души крови, Ты же умрешь! И тут молчавший до этого времени страш в рот внезапно произнес: Верно? Если вы не войдете в обитель, вы оба сегодня умрете. Если хотите жить должны успешно войти внутрь!» Ванолинь долго думал, но наконец шагнул вперёд со словами. «Господин, давайте, действуйте!» Одновременно с этим он вскинул вверх правую руку, указывая ей на небо, и дьявольские мысли, которые были подавлены и запечатаны, внезапно вырвались наружу и немедленно заполнили его тело. Одновременно с этим от Ванолиня повалил густой чёрный туман, который почти в мгновение ока окутал всё его тело. Глядя на этот чёрный туман, Яо Сесюю сразу почувствовала, что это была дьявольская отцы. Он с самого начала применил божественную способность, которую использовал в поединке с демоническим генералом левого Крыла. Это значит, что он использует всю свою силу, что мне как раз и нужно. Подумала при себя Яо Сесюю. Она уже давно рассчитала, что уровень культивации в аналине останется всего лишь на средней стадии трансформации души потому что даже при том, что она дала ему большое количество нефрита бессмертных, он не смог бы повысить свой уровень до поздней стадии всего лишь за три дня. Таким образом, культиватор со средней стадии трансформации души, даже если выдержит один удар меча, будет серьёзно ранен и больше не будет представлять для неё угрозы. Яоси Сюю же была уверена, что сможет выдержать два удара мечом с помощью метода, который дал ей её отец, и это позволит ей выполнить требования, установленные духом вратабители. До этого она приходила сюда несколько раз, и каждый раз выдерживала два удара, а третий оказывался смертельным. Дух врата обители в виде мужчины средних лет посмотрел на окутанного чёрным туманом Ван ничего не сказал и просто щёлкнул пальцами правой руки. В следующее мгновение луч золотого света молнии понёсся на Ван Линия. Ван Линия скозырчал, и дьявольская циза бурлев начала концентрироваться на кончике пальца его правой руки... Почти в мгновение ока вся дьявольская ци вокруг тела Ван Линя оказалась у него на пальце. Ван Линь взмахнул рукой, и палец со свистом рассекая воздух встретился с потоком золотого света. Золотой луч начал проходить сквозь дьявольскую ци, словно раскалённый нож сквозь масла, но в то же время дьявольская ци продолжала проникать в золотой свет и продолжала ослаблять его. Золотой луч выглядел довольно-таки обычным, однако на деле оказался очень мощным. Разметав дьявольскую ци в клочки... Он по пальцам в Аналене прошёл внутрь его тела. В закашлялся кровью, и его тело отбросило назад могучей силой. В то же время из его тела доносились звуки чего-то, что лопало и ломалось. Данная платформа была небольшой по своей площади, и Ваналинь, выкинутый за её пределы, понёсся вниз в чёрную пустоту. Мужчина средних лет опустил голову и посмотрел вниз, в направлении, где исчез Сваналинь, а затем, подняв голову, медленно произнёс: «Первый удар будем считать, вы выдержали. Теперь второй удар!» С этими словами он поднял правую руку, и ещё один луч золотого света сконденсировался на кончике его пальца. Серьёзная травма в Анлине не вышла за рамки ожидания у Сисюи, ей было безразлично, выживет он или нет. Её волновало одно, сможет ли она войти в обитель или нет. Слова же отца о том, что лучше не враждовать с Анлинем, она выкинула из головы. На самом же деле, в душе она считала, что статус Ванолиня и его уровень культивации недостаточно высоки для того, чтобы она пыталась подружиться с ним. Пусть даже у Ванолиня есть некоторые особенности. Яо активировала божественное сознание, но так и не смогла увидеть, где находится сейчас Ванолинь. Сомнение, бывшее в её душе, теперь рассеялось, словно дым. Сейчас же нужно выдержать второй удар. Яо хлопнула по сумке, вытаскивая из неё большое количество кровавого нефрита. В это время золотой поток света, похож на золотого дракона, слетел с руки стража врат и со свистом понёсся на Яосисюэ. Нефриты в руке Яосисюэ быстро разлетелись в дребезги, и золотого дракона, летящего на неё, окружило большое количество кровавого света. Он охватил и объёл с собой подлетавший золотой луч, однако тот легко разорвал эти оковы. Сияние золотого луча слегка померкло, однако всё равно он с огромной силой опустился на грудь Яосисюэ. Её лицо странно покраснело. Приложив большие усилия, Яо Сисюю не позволила крови пойти у неё изо рта. Она отступила на несколько шагов и посмотрела на мужчину. Она уже в четвёртый раз приходила к этим каменным вратам и хорошо знала, что кровавый нефрит можно было использовать всего один раз. Во второй раз кровавый нефрит просто не окажет никакого эффекта на луч золотого света. Когда Яо Сисюю пришла сюда в первый раз, она с невероятной лёгкостью прошла 11 платформ с помощью кровавого нефрита, и была уверена, что он поможет ей выдержать и удар стража, однако на втором ударе кровавый нефрит потерял свою силу. «Второй удар будем считать вы выдержали. Сейчас будет третий!» произнес мужчина, и золотой свет вновь зажёгся на его пальцах. Мужчина средних лет атаковал сразу же, не давая никакого времени на подготовку. Теперь и без того алое лицо Яо стало ещё более красным, а она весьма волновалась. В прошлые разы, когда она доходила до третьего удара, Она была уже вся искалечена с небольшим остатком силы бессмертных и уже не могла защищаться. Но сейчас, благодаря тому, что Вадрин успешно принял первый удар на себя, в Яосисю ещё оставалось достаточно силы бессмертных. Её незначительные раны больше не могли помешать ей применить божественные способности. Теперь она была в абсолютной уверенности, что выдержит третий удар. «Обитель будет моей", глубоко вздохнула Яосисю, и она выкинула обе руки вперёд, совершая магический пост. И когда золотой поток света оказался совсем близко к ней, выплюнуло большую порцию крови, кровь опустилась прямо на луч света, и я осесю и забормотала заклинание и замахала с большой скоростью руками. Обогрённой кровью золотой луч начал издавать трескающие звуки, кровь будто бы кипела, Заборлев она превратилась во множество кровавых рун, и эти руны глубоко вошли внутрь золотого луча света. Сияние золотого луча начало гаснуть, Он замер, однако кровавые руны всё таяли и исчезали. Освободившись от них, луч с новой скорости понялся на Яо Сисюэ. Яо -Сисю сделал глубокий вдох, и обе ее руки, замеряв в воздухе, вдруг приняли призрачную форму. Следом за этим в пространстве между вытянутыми руками образовалась круглая форма кровавая формация.